Глава 3. Идея за чашечкой чая. Четыре мя часами раньше. Ты уверен? удивлённо спросил Патрик в ответ на просьбу Дика выступить поручителем у весельчаков. Мне казалось, что ты не в большом восторге от клуба и особенно от президента. Мне в университете тоже казалось, что ты не слишком любишь поделки в подобном стиле, пожал плечами Ричард, смотря какие. Убнулся маркиз, и на щеках у него появились обаятельные ямочки. Иногда в клубе бывает довольно весело. Это сильно разнообразит жизнь после монотонных приёмов, на которых так часто приходится бывать. Приятели неторопливо прогуливались по набережной. Время приблизилось к 2 часам пополудни, и здесь было довольно безлюдно. Могучая и неторопливая Айзис несла свои воды через весь Ландерин, деля его на две части. северную и южную. В этот погожий апрельский день солнце то и дело выглядывало из-за белых облаков, и тогда лёгкая рябь на реке бросала миллионы ярких бликов, слепя глаза. Солнечные зайчики плясали на стволах и пока ещё голых ветвях старых платанов, растущих вдоль набережной. Лёгкий свежий ветер холодил щёки, напоминая о недавней зиме. «Так я могу на тебя рассчитывать», — уточнил Дик, провожая заинтересованным взглядом хорошенькую юную леди, которая прогуливалась неподалеку вместе с почтенного вида дамой. «Позволь поинтересоваться, зачем тебе это понадобилось?» — в зеленых глазах маркизы промелькнула легкая настороженность. «У меня очень много причин просить тебя об этом, но не обо всех я готов говорить». Дик не хотел врать своему другу, но и правду сказать не мог». Патрик не стал поручаться за человека, который хочет попасть в клуб, живая следить за его членами или лелея планы вместе. Клуб это место, куда можно прийти отдохнуть, общество, в котором тебе удобно. Как говорили: "Мой клуб моя крепость". Ты приводить в эту крепость опасного человека, никто не стал бы даже в дружбе. Но с другой стороны, Ричард и сам не мог позволить себе обмануть доверие маркиза. соглашаясь на весьма настойчивое предложение сэра Артура, он не собирался пускаться во все тяжкие, нарушая законы чести. Им двигало скорее желание быть как можно ближе к Джеймсу, не терять его из вида. Если Грав за это время не смог унять свою необъяснимую ненависть, так пусть лучше пытается вымещать её на Дики, а не на его сестре. Маркиз помолчал немного, Подошёл к парапету, посмотрел на большую баржу, которая медленно и степенно двигалась по реке. Из закопчённой трубы валил густой чёрный дым. Использовать артефактные мобили на грузовых судах было слишком дорогим удовольствием. Проводив взглядом баржу, маркиз отошёл в сторону от парапета и нарушил затянувшееся молчание. Ты можешь дать мне слово чести, что будешь чтить устав клуба, не предашь доверия его членов? И не станешь сообщать посторонним информацию о планах и намерениях весельчаков. Да, без раздумий ответил Дик. Условия маркиза связывали его по рукам и ногам, но он понимал, что иного выбора нет. Придётся играть с тем раскладом, который имеется. Далеко не факт, что поручительство Патрика поможет Ричарду войти в клуб весельчаков. Джеймс не дурак, он придумает, как не допустить Дика в своё общество. Если захочет, но график непредсказуем, никто не знает, что придёт ему в голову в тот или иной момент, ни к чему гадать. В таком случае жду тебя в клубе сегодня в 6. Не будем откладывать. Насколько мне известно, на этот вечер у Джеймса нет никаких особенных планов, значит, мы непременно его застанем. Расставшись с приятелем, Ричард вернулся в суд. Сэр Артур позволил помощнику отлучиться всего на пару часов. Разбирая бумаги, подшивая дела и составляя сопроводительные записки, Дик снова и снова возвращался в мыслях к Джеймсу Кавендишу. Молодому графу в жизни пришлось непросто. При взрыве энергетического кристалла в экипаже погибла вся его семья, исключая его самого и дядю, который взял племянника под опеку. Наверное, в катастрофе Джеймс винил отца Дика. Ведь именно к ним в гости направлялся граф в тот злополучный день, впервые покинув замок Райли вместе со всеми своими домочадцами. Но только Уильям Кэвендиш заранее выехал домой, чтобы подготовиться к приезду именитых гостей, а потому в момент трагедии Дик с семьёй уже несколько часов находился в Гейт-вилле. Да и что они выиграли? Младший брат графа Питер Кэвендиш выжил в катастрофе, как и Джеймс. Зато разом аннулировались все договоренности, на которые рассчитывал отец Дика. А их было немало. В случае, если бы удалось снять проклятие с Франчески, семья артефактора сразу получила бы двадцать тысяч полновесных золотых кингов, а в день совершеннолетия дочери граф согласился бы на ее брак с Ричардом, прибавив к этому в качестве приданного капитал, дающий десять тысяч кингов годового дохода. И все эти надежды развились по ветру, с гибелью леди Кавендиш. Но Джеймса не убеждали подобные аргументы. Впрочем, как до этого и его дядю, который несколько лет назад погиб в море при невыясненных обстоятельствах. Матросы его яхты сказали, что Питер Кавендиш, скорее всего, вышел покурить на палубу, выпал за борт и утонул. Море в ту ночь было очень бурное. Таким образом, юный Джеймс, которому в то время исполнилось 18, стал графом и владельцем всего огромного состояния своей семьи, а Дик, как был отцовским разочарованием, так и им и остался. При других условиях Ричард мог бы подружиться с Джеймсом. Граф был, в общем-то, неплохим человеком и джентльменом, насколько можно об этом судить. Друзей он не предавал и вручал по мере сил из разных переделок. Был щедрым и остроумным. На дуэль рвёл себя великодушно, не убивая без нужды и особого повода. При прочих равных предпочитал обезоруживать противников или выводить их из боя, нанося болезненные, но не смертельные ранения. Его умение и скорость позволяли делать и то, и другое. Да и с женщинами Джеймс не позволял себе ничего лишнего. до последних пор. Пожалуй, только ненависть к дику могла заставить графа переступить через обычное пренебрежение слабым полом. Граф считал женщин глупыми и бесполезными созданиями, был вежлив с ними и учтив, но не более того. И потому его угроза добиться благосклонности Анны выглядела очень странно. Насколько же сильной должна оказаться ненависть чтобы вылезти в такую форму. Дик точно знал, что ни он, ни его сестра ничем не заслужили подобного отношения, и уж тем более теперь, после того, как их с Джеймсом дороги окончательно разошлись. Время тянулось бесконечно. Секретари и посетители словно сговорились высыпать на голову злощастного помощника судьи целую кучу неправильно оформленных документов. приходилось вникать в каждую бумажку, в каждую строчку. Когда большие напольные часы пробили 5 вечера, Дикс с радостью отложил в сторону дела, попрощался с сэром Артуром и поспешно отправился переодеваться в свою крохотную квартиру на улице Святого Джона. Не самый престижный район и очень скромный дом, но это всё, что мог себе позволить Ричард Кавендиш. Молодому человеку пришлось поймать кап, чтобы не тратить почти 20 минут на пешую прогулку. Не бух весь, как дорого, но поездка домой и в клуб вот и стоимость скромного ужина. Дик не мог позволить себе лишние траты. Большая часть его дохода уходила на погашение долга отцу. Мать считала, что выгодная женитьба единственный способ поправить дела сына и старательно подыскивала ему невест. Беда заключалась в том, что Ричарда едва ли можно было назвать завидным женихом. Да и кому в 23 года хочется думать о свадьбе? Так что перспектива поправить дела отодвигалась на неопределённое время, и приходилось крутиться в прямом смысле, как белка в колесе. Клуб находился не близко. Времени хватило лишь на то, чтобы надеть видавший виды костюм и единственные перчатки. Джек, слуга Ричарда, опять отсутствовал. В квартире было не убрано, а выходные ботинки стояли в пыли. Дик вздохнул и взялся за щётку, твёрдо взнамерившись попросить мать в самое ближайшее время найти ему кого-нибудь более расторопного. Ещё не хватало, чтобы кто-нибудь узнал, что Ричард Кэвендиш чистит обувь и убирает квартиру. Мнение Светы на этот счёт было однозначным. Джентльмен не должен заниматься подобными вещами. Приходилось соответствовать, хотя за последние несколько месяцев Дик привык обслуживать себя самостоятельно. Джек то исчезал, то напивался как свинья, и в целом не отрабатывал даже свои скромные 10 кингов в год. Однако так продолжаться не могло. Приняв решение сменить слугу, Ричард взял с вешалки шляпу и поспешил на улицу ловить экипаж. До встречи оставалось 15 минут. Маркиз ожидал друга у дверей и провёл в клуб. Оказалось, что Дик так или иначе знает почти всех весельчаков: с кем-то учился, с кем-то просто виделся в кабаках в пору студенчества, с кем-то заключал пари, а с кем-то встречался на ринге. Весельчаки на редкость дружелюбно приняли Ричарда, хотя некоторые и осуждающе косились на его потёртую одежду. Джеймс здесь? спросил Патрик, когда собравшиеся в общем зале и бильярдной успели поприветствовать собрата по альма-матер. В библиотеке ответил Чарльз Мобри, чьё присутствие Ричарда порадовало, пожалуй, больше всех этот щуплый, болезненный и рассеянный парень частенько попадал в переплёт, вызывая неудовольствие сверстников своей неуклюжестью, а Дик нередко его выручал. Если понадобится ещё про учительство, вы знаете, к кому обратиться. Сказов это он вернулся к роялю, за которым, похоже, проводил большую часть времени. Думаю, «Ну, с Джимсом мы договоримся, произнёс маркиз, направляясь в библиотеке. У тебя здесь много друзей, и большинство выступит за тебя. Но добраться до двери они не успели. Граф сам вышел навстречу. Когда он увидел Дика, его глаза хищно блеснули, а на губах появилась улыбка, не предвещающая ничего хорошего. Несмотря на то, что Ричард по росту превосходил графа больше, чем на голову, Джеймс ухитрялся взирать на кузена свысока. Впрочем, его нападки не отличались навязчивой. Отчасти Дик морально приготовился к очередной порции унижений, но с графом Сеймурским сдерживаться было той ещё задачей. Мелкий ублюдок ухитрялся находить самые болезненные места и, балансируя на самой грани приличий, равняться беседника с грязью. Вопреки ожиданиям, Джеймс не стал протестовать против кандидатуры Ричарда. Он сделал хуже. Выдумал испытание, которое неизбежно привело бы Дика Примеком за решётку. Украсть печать мирового судьи. Штрафом в этом случае уже никто не отделается, а дядя даже ради справедливого возмездия висельчакам не согласится выступить соучастником подобной авантюры. У Ричарда мелькнула мысль о том, чтобы повернуть испытание против Джеймса, сведомо полиции передав ему украденную вещь. После этого на скамье подсудимых окажется граф Сеймурский, но... В таком случае Дику придется распрощаться со своей репутацией. Когда зашла речь об испытаниях, Патрик попытался заступиться за приятеля, только Джеймс был непреклонен. Он даже не подумал слушать возражения. Отпустив очередную оскорбительную остроту, президент Весельчаков со спокойной совестью отправился обедать. «Сколько у меня времени?» — спросил Дик у маркиза, впавшего в задумчивость. «Сколько угодно, но, Ричард, ты же не собираешься в самом деле красть печать. Не знаю. Мне нужно подумать. Не наделай глупостей». Видя, что Ричард не спешит отказаться от своей затеи, маркиз серьезно беспокоился за друга. Пойдём пообедаем, а потом прогуляемся и обсудим ситуацию. Наш повар-мастер своего дела. Дик кивнул, запахи из обеденной комнаты и впрям шли одуряющие. Он был очень голоден, но не хотелось терять лицо, принимая издевательское приглашение Джеймса. Мне нужно пройтись. Спасибо, Ричард кивнул приятелю и весьма решительно покинул клуб, остановившись лишь для того, чтобы забрать своё старое пальто и шляпу. Голодный желудок, расставленный вкусными запахами, изрядно бунтовал. Пришлось зайти в уличное кафе и заказать чай с небольшой булочкой. Заодно появилось время всё обдумать. Выкрасть печать из здания суда можно хоть сегодня. У Дика, как у помощника судьи, был запасной ключ от его кабинета, и код от сейфа молодой человек тоже знал. На что дальше? Как и запархнули три юные девушки, воздушные и очаровательные. Их звонкие голоса, словно щебет птиц, поутру всколыхнули сонную атмосферу места. Настроение Ричарда тоже немного улучшилось, особенно когда самой милой из троицы Зардевшись бросила на него смущённо-заинтересованный взгляд. До пивчая дик вытащил монету, покрутил её в пальцах, а потом незаметно спрятав в кулаке, вытащил её из-за уха подошедшего разносчика. Простенький фокус вызвал у девушек взрыв смеха. Приподняв шляпу, Дикс слегка поклонился прилесницам и вышел из кафе. В другое время он, возможно, и поискал бы кого-то, кто представит его этим леди, но сейчас было не до того. В голову Ричарду пришла отличная идея. Оставалось только понять, где достать на неё деньги.